Глава 8. Арабские завоевания Прошло еще несколько веков, и мир снова изменился. Кольцо с изображением волка растворилось в истории, но я не исчез. Часть моего золота, которое некогда украшало римскую брошь, теперь переплавили в новый артефакт. Серебряный медальон с выгравированными звездами и луной. Этот медальон носил арабский воин, веривший, что он приносит удачу в бою. Но даже в новом облике, даже под новым слоем металла, я все еще хранил воспоминания о прошлых эпохах. Звезды на медальоне были новыми, но древняя магия осталась прежней. Мир изменялся с невероятной скоростью. Время великих империй подходило к концу, и на горизонте поднималась новая сила. Арабы, прежде считавшиеся кочевниками и малозначимыми племенами, теперь собирались в единую мощь, несущую с собой новую религию и завоевания, которые потрясали старые империи до основания. Под знаменем ислама, нового верования, они стремились завоевать мир, и их победы были молниеносными и загадочными. Я оказался среди них, хотя никто не знал моего истинного значения. Я был серебряным медальоном, носимым воинами, но не имеющим прямого отношения к исламу. Мои корни уходили глубже, в древние времена, когда звезды управляли судьбами людей, а магия и мистика были частью их верований. Я знал древние секреты, видел магические обряды, и каждый, кто носил меня, чувствовал мое влияние, даже если и не понимал его. Медальон был найден в руинах одного из храмов в Древней Палестине, там, где звездам когда-то поклонялись как богам. Он перешел в руки одного из арабских воинов по имени Халид Ибн Аль-Валид, которого называли мечом ислама за его неустанные победы на поле боя. Халид был человеком веры. Он верил в Аллаха, но в его сердце всегда оставалась тень сомнений, связанная с его прошлым. Он был воином, знавшим, что судьба может изменить жизнь в одно мгновение. Его рука касалась меня всякий раз, когда он отправлялся в битву, и я чувствовал, что он искал что-то большее, чем просто победу. Дамаск — сердце древних цивилизаций, был богатством, которого арабы жаждали. Город, окруженный стенами полными роскоши, был символом Старого Мира — римского, персидского, эллинистического — Он вобрал в себя множество культур и религий. Но для арабов он стал целью их завоеваний как часть обещанной земли, которая должна была принадлежать новому миру. Халид, окруженный своими воинами, стоял перед воротами города. Его сердце было спокойно. Он знал, что Аллах с ним. Но в тишине ночи его мысли возвращались к древним знакам, которые я хранил в себе». Он чувствовал мою тяжесть на груди, как будто древние звезды смотрели на него сквозь века. Это было ощущение, которое он не мог объяснить. Арабские армии осаждали Дамаск, и казалось, что город, несмотря на свою мощь, был готов пасть. Но в те дни перед решающим штурмом ночью Халиду приснился странный сон. В этом сне он видел небо, полное звезд и среди них выделялась одна, яркая и пульсирующая. Звезда вела его через пустыню к месту, где стоял древний храм. Там он увидел жреца, который держал в руках медальон, похожий на тот, что носил он сам. «Эта звезда ведет тебя к величию», — сказал жрец. «Но будь осторожен, ибо сила, которую ты ищешь, не принадлежит тебе». Она старше, чем твое время, и ее путь непредсказуем. Халид проснулся в холодном поту, не понимая значения сна. Он чувствовал, что это был не просто сон, но предостережение. Однако на утро он вновь поднял меч и отправился в бой. Дамаск пал под ударами арабов, и Халид стал его новым хозяином. После захвата Дамаска арабы продолжили свои завоевания. Их силы двинулись дальше на запад, к Египту и Северной Африке, стремясь распространить исламскую веру по всему миру. Каждый новый город, каждая новая земля приносила победы, которые казались невероятными. Но пустыня всегда хранила свои тайны. На пути к Египту Халид и его армия оказались в сердце Синайской пустыни. Ночи там были холодными, а звезды сияли так ярко, что, казалось, они касались земли. И в этих звездах Халид снова начал видеть видения. Он не говорил об этом со своими воинами, зная, что они не поймут. Но каждая ночь приносила ему новые сны — которых звезды вели его к древним тайнам. Однажды ночью, когда армия отдыхала под звездным небом, к Халиду пришел незнакомец. Этот человек появился как будто из ниоткуда. Его лицо было скрыто под капюшоном, а голос глубок и загадочен. Он подошел к Халиду как к старому другу, хотя Халид не знал его. «Ты носишь знак древних звезд» сказал незнакомец, указав на медальон на груди Халида. «Ты думаешь, что знаешь, куда идешь, но древние звезды ведут тебя по своему пути. Они старше, чем твоя вера, старше, чем мир, который ты знаешь». Халид был в смятении, но он не показал этого. Он сжал рукоять меча, готовый к тому, что незнакомец может оказаться врагом. Но человек не показал угрозы. Он просто стоял и ждал, пока Халид ответит. «Моя вера в Аллаха, и он ведет меня», твердо ответил Халид, несмотря на сомнения, которые терзали его ум. «Аллах ведет тебя, но звезды наблюдают за тобой», мягко ответил незнакомец и, казалось, растворился в ночи, оставив Халида с его мыслями. После этих событий армия Халида направилась на запад, к Египту. Завоевание Египта было следующим шагом в распространении ислама, и Халид был решительно настроен покорить земли, которые когда-то принадлежали фараонам и Римской империи. В его глазах это было не просто завоевание. Это было сражение между Новым миром и древними силами. Но Египет был другой землей. Там в пустынях скрывались древние магические силы, которые не принадлежали ни к одной из известных религий. Халид почувствовал это, когда его армия подошла к стенам Александрии. Древний город, великий центр знаний, культуры и мистики стоял на пороге падения, но в его стенах жили древние духи. Однажды ночью, Перед решающей битвой Халид снова увидел тот самый сон, где звезда вела его к храму. Но на этот раз храм был не в пустыне, а в сердце Египта. Он видел древние колонны, на которых были выгравированы символы звезд, луны и солнца. Внутри храма стояли жрецы. Они шептали молитвы на незнакомом языке, но Халид понимал их. Они говорили о том, что этот мир — лишь часть большего плана, и звезды ведут его не к победе, а к испытанию. Когда Халид проснулся, он понял, что его путь был предначертан. Но что ждет его на этом пути, он не знал. Завоевание Египта стало одной из величайших побед Халида ибн Аль-Валида. Исламская армия захватила древние земли, и новая вера распространилась по всему региону. Но Халид уже не был прежним человеком. Он видел слишком много знаков, которые он не мог объяснить. Магия древних звезд, запечатленная в его медальоне, сопровождала его до самого конца. Когда Халид покинул Египет, он оставил медальон в руинах древнего храма, среди колонн, на которых были выгравированы символы звезд. Он больше не мог носить его. Он чувствовал, что медальон принадлежит другому миру, другому времени. Он принес ему победу, но также и сомнения. Халид умер через несколько лет после своих великих завоеваний, но его имя осталось в веках как одно из самых почитаемых в исламе. Но даже в последние дни его жизни, когда он вспоминал свои победы, в его сердце всегда оставался вопрос — Был ли он действительно ведом только Аллахом? Или же древние звезды вели его по своему пути?»